Джозефина Тей. Исчезновение. Читает Константин Корольков. Глава 1. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, Грант остановился и прислушался к крикам, доносившимся с верхнего этажа. Крики сопровождались непрерывным глухим гулом, похожим на тот, что издает разбушевавшаяся стихия. Например, лесной пожар или вышедший из берегов реки. Многие гранта отказывались нести его наверх, и он сделал из этого неизбежный вывод. Вечеринка удалась. Он пришел сюда не ради вечеринки. Литературные сборища, даже самые солидные с хересом, были не во вкусе гранта. Он пришел сюда забрать Марту Холлурд, чтобы повести ее обедать. Обычно, правда, полицейский не водит обедать ведущих актрис, выступающих в Хай-маркете и Олдвике, даже если этот полицейский инспектор уголовного розыска из Скотланд-Ярда. Столь привилегированное положение Гранта объяснялось тремя причинами, и он знал их все три. Во-первых, он был весьма видным мужчиной. Во-вторых, мог себе позволить обед у Ларана. И в-третьих, Марти Халорд было не так-то легко заполучить кавалера. Она занимала заметное место в театральной среде, была необыкновенно элегантна, но мужчины боялись ее. Поэтому, когда Грант, тогда еще сержант уголовного розыска, в связи с делом об украденных драгоценностях появился в жизни Марты, она проследила, чтобы потом он уже не исчезал. И Грант с радостью остался. Если он был полезен Марте в качестве кавалера, когда ей требовался таковой, она была еще более полезна ему в качестве окна в мир. Чем больше окон в мир имеет полицейский, тем, естественно, лучше он может выполнять свою работу. И Марта как бы служила прорезью для глаз в капюшоне прокаженного, через которую Грант мог заглянуть в театральный мир. Шум успешно протикавшей вечеринки выплескивался через открытые двери на лестничную площадку. Грант остановился и окинул взгляды орущих людей, плотно как седь в банке набившихся в длинную, убранную в георгианском стиле комнату. Как бы ему выудить оттуда Марту? Сразу за дверьми, явно ошарашенный тем, что перед ним оказалась сплошная стена говорящих и пьющих представителей человечества, стоял молодой человек. Вид у него был совершенно потерянный. Шляпу свою он все еще держал в руках, значит, только что пришел. «Затруднение — "Затруднение?" спросил Грант, поймав его взгляд. "Я забыл свой мегафон," ответил молодой человек. Он произнес это, слегка растягивая слова и не утруждая себя попыткой перекричать общий шум. Однако благодаря высокому тембру голос молодого человека оказалось легче расслышать, чем если бы он орал. Грант уже с одобрением снова взглянул на него. Очень красивый молодой человек, присмотревшись, отметил Грант, Слишком светлый волос для настоящего англичанина, может быть, норвежец или американец. Что-то закянское было в том, как он произнес забыл. За окном уже начал синеть ранний весенний вечер и зажглись фонари. Сквозь туман сигаретного дыма в дальнем конце комнаты Грант смог разглядеть Марту, слушавшую Талиса, драматурга. Он рассказывал ей о своих персонажах так, словно это были члены королевской семьи. Гранту не нужно было слышать Талиса, он и так знал, что тот говорит о своих персонажах. Талис всегда говорил только об этом. Талис мог не задумываясь сказать, что сотворил второй состав трупы с его ужином для троих в первый день Пасхи в Блэкпуле в 1938 году. Марта перестала даже делать вид, будто слушает. Уголки ее рта были опущены. Грант подумал, что она заслуженно стала кандидатом в кавалеры ордена Британской империи второй степени. Однако, если вручение не произойдет в самое ближайшее время, Марти увы, придется делать пластическую операцию. Он решил оставаться там, где стоял, пока не удастся поймать ее взгляд. Они оба были высокого роста и могли переглядываться поверх голов остальной толпы. По укоренившейся профессиональной привычке полицейского Грант обежал глазами разделявших их людей, но ничего интересного не обнаружил. Обычное сборище Весьма процветающая издательская фирма Рос и Кроморти отмечала выход в свет двадцать первой книги Лавинии Фич. А поскольку фирма процветала в большей степени благодаря Лавинии, то и напитков было много, и гости были солидные. Солидные в смысле хорошо одетые с громкими именами, так сказать публику, которая завоевала положение в обществе лишь недавно, не приглашали отмечать рождение любовника Морин и пить шари господ Росса и Кроморти. Даже Марта, несомненно, кавалер ордена Британской империи в ближайшем будущем, была здесь только потому, что в деревне жила по соседству Словении. А Марта, благослови Господь ее черно белую элегантность, и недовольный вид скорее, чем кто-либо другой в этой комнате, могла претендовать на принадлежность к высшему классу. Так что, вероятно, этот незнакомый ему молодой человек, помимо своей миловидности, обладал еще чем-то. Интересно, как он зарабатывает себе на жизнь? Актёр? Но актер не будет в полном недоумении стоять с краю. И что-то просквозило в его замечании о мегафоне и в отстраненности, с которой он наблюдал происходящее, которая как бы отделяло его от толпившихся вокруг людей. Возможно ли подумал Гран, чтобы такие скулы пропадали в брокерской конторе? Или это мягкий свет дорогих ламп господ Росса и Кроморти очертил так красиво прямой нос и прямые светлые волосы, а при дневном свете молодой человек выглядел бы менее привлекательным. Вы мне не скажете, вдруг обратился он к Гранту, по-прежнему не повышая голоса: "Кто здесь мисс Лавиния Фич? Лавинье, маленькая женщина с желтоватой кожей, стояла у среднего окна. Она купила себе для этого случая модную шляпку, но ничего не сделала, чтобы приспособить ее к своей голове. Шляпка торчала на ее взлохмаченных рыжих волосах, похожих на воронье гнездо. Казалось, будто шляпка упала на них откуда-то сверху из окна, когда хозяйка шла по улице. На лице у Олавии Фич было обычное выражение радостного изумления и никакой косметики. Грант показал на нее молодому человеку, "Вы впервые в Лондоне?" спросил он, заимствуя фразу из добропорядочных вестернов. Вежливая форма мисс Лавиния Фич могла родиться только в США. "Вообще-то я ищу племянника мисс Фич. Я смотрел в телефонном справочнике, но там его нет. Вот я и надеялся, что увижу его здесь. Вы случайно не знакомы с ним, мистер Грант?" "Мистер Грант? Я знаю его в лицо. Здесь его нет. Вы ведь имеете в виду Уолтера Уитмера?" Да, Уитмер. Я его совсем не знаю, но мне очень хотелось бы увидеться с ним, потому что у нас есть, я хочу сказать, был общий друг. Мне казалось, он придет сюда. Вы совершенно уверены, что его здесь нет? Народу-то тут много. В этой комнате его нет. Уверен, потому что Уитмер такого же высокого роста, как я. Но он может быть где-нибудь поближести. — Послушайте, вам стоит подойти к Мисс Фич. Мы, наверное, сможем пробиться сквозь баррикады, если проявим решимость. Тогда Таранти, а я постараюсь проскользнуть заявил молодой человек, имея в виду разницу их весовых категорий. Это очень мило с вашей стороны, мистер Грант, добавил он, когда они вынурнули где-то на полпути вдохнуть воздуха и оказались притиснуты друг к другу живой из с чужих локтей и плеч. Потом он рассмеялся, увидев беспомощность Гранта. А Грант неожиданно смутился. Так, смутился, что тут же повернулся и стал проталкиваться сквозь человеческие джунгли к просвету у среднего окна, где стояла Лавиния Фич. Мисс Фич, произнес Грант, Здесь молодой человек очень хочет поговорить с вами. Он пытается найти вашего племянника. Уолтера? спросила Лавиния, и её заострённое личико потеряло туманное выражение безотносительного благорасположения ко всем вообще и приобрело реальную заинтересованность. Меня зовут Сиру Мисфич. Я приехал из штата в отпуск, и мне хотелось повидать Волтера, потому что Куни Уиген был и моим другом тоже. Куни? Вы друг Куни? О, дорогой, Волтер будет в восторге, просто в восторге. О какой приятный сюрприз посреди всего этого. Я хочу сказать, все так неожиданно. Волтер обрадуется. Вы говорите Сиру? Да, Лэсли Сиру. Я не нашел Вольтера в справочнике. Да, в городе квартира у него только на всякий случай. Он живет в сел Сент-Мэри, как и все мы. Знаете, там у него ферма, ферма, о которой он делает радиопередачи. Вообще-то это моя ферма, но он занимается ею и рассказывает о ней по радио. И у него сегодня передача во второй половине дня, поэтому он и не пришел на вечеринку. Вы должны приехать к нам и погостить. Приезжайте на этот уикенд. Поедемте сегодня вечером вместе с нами. Ну, вы же не знаете, а вдруг Волтер вы ведь не приглашены куда-нибудь на этот уик Нет, нет, но вот и хорошо. Волтер будет возвращаться из студии, а вы можете поехать с Лиз и со мной в нашей машине. Вот. Волтер удивится. «Лис! Лис, дорогая моя, где ты? Где вы остановились, мистер Сирл? Уэст-Морленде?» Что может быть удобнее, Лиз? Где Лис?» Я здесь, тётя Лавиния. Лиз, дорогая, это Лэсли Сиру. Он едет к нам на уикенд. Ему хочется встретиться с Уолтером, потому что оба они были друзьями Куни. А сегодня пятница, и мы все едем в Салкат Сент-Мэри, чтобы прийти в себя от чтобы пожить славно, спокойно, мирно, так что ничего не может быть удобнее. Поэтому, Лиз, дорогая, отвези его в Уэстморленд, помоги ему уложить вещи и возвращайтесь за мной. Ладно? К тому времени эта вечеринка наверняка закончится. Вы сможете забрать меня, и мы поедем вместе в Селкот. то то удивится, Уолтер. Грант заметил, что молодой человек с интересом взглянул на Лис Гароуби и слегка призадумался. Лис была простенькой девушкой небольшого роста со смогловатым лицом. Правда, у нее были замечательные глаза, ярко-голубые цвета Вероники, совершенно удивительные. и такое лицо, что всякому мужчине захотелось бы пройти по жизни с женщиной, у которой такое лицо. Она была славной девушкой, Лис, но не той особой, на которую молодые люди немедленно обращают внимание. Может быть, до Серла просто дошли слухи о ее помолвке, и он смотрел на нее, потому что это невеста Болтера Уитмора. Грант потерял интерес к семейству Феччек, как только заметил, что Марта увидела его. Он показал глазами, что встретит ее у двери, и снова нырнул в удушливые волны человеческого моря. Марта, из них двоих обладавшие более безжалостным характером, преодолела дистанцию до двери вдвое быстрее и ждала Гранта у входа. Кто этот красивый молодой человек, спросила она, оглянувшись, когда они продвигались к лестнице. Он ищет Уолтера Уитмора. Говорит, что он друг Куни Уиггина. "Говорит?" повторила Марта с оттенком язвительности, направленный не на молодого человека, а на Гранта. "Осторожность полицейского", сказал Грант извиняющимся тоном. "А кто такой Куни Уиггин?" Куни был одним из известнейших фоторепортеров в Штатах. Его убили, когда он снимал очередной драку на Балканах год или два назад. — то вы знаете. У Гранта на кончике языка вертелось это знают все, кроме актрис, но ему нравилась Марта. Вместо этого он сказал: "Я понял так, что он отправляется в Салкат на уикенд". Красивый молодой человек. Ну-ну. Надеюсь, Лавина понимает, что делает. А что плохого в том, что он там будет? Не знаю, но мне кажется, они рискуют собственной удачей. Удачей? «Все получилось так, как им хотелось, не правда ли? Уолтер спасся от Маргарит Мэриам и собирается осесть, женившись на Лиз. Вся семья вместе в старой усадьбе, сплошная идиллия, не передать словами. Не время приводить в дом бесподобно красивых молодых людей, сдается мне. «Потрясающих!» — пробормотал Грант еще раз задумавшись над тем, что так смутило его в облике Сирла. Вряд ли просто красивое лицо с мазливой внешностью полицейского не удивить». "Держу пари, ему только взглянет на него и выставит из дома в понедельник утром, сразу после завтрака", заявила Марта. «Ее любимец Лис выходит замуж за Уолтера, и ему сделает все, чтобы этому ничто не помешало". — Лис Гаруби не произвела на меня особого впечатления. Не понимаю, чего миссис Гаруби беспокоится. И не поймете. Этот юноша произвел впечатление на меня за какие-то 30 секунд на расстоянии в 20 ярдов, а меня считают практически непробиваемой. Кроме того, я никогда не поверю, что Лис и правда влюбилась в это бревно. Просто она хотела подлечить его разбитое сердце. Оно было здорово разбито. Стреска была изрядная, должна сказать, как и следовало ожидать. Вы когда-нибудь играли на сцене с Маргорет Марием? О, да, много раз. Мы вместе довольно долго играли в Прогулки в темноте. Вон идет такси. Такси. Как вы относились к ней? К Маргарит? Она, без сомнения, была сумасшедшая. — Как сумасшедшая? — На все что? В каком смысле? Вы имеете в виду, как это проявлялось? ну, полные безразличия ко всему, кроме того, чего ей хотелось в данный момент. Это не сумасшествие. Это просто криминальный способ мышления в своём самом чистом проявлении. Ну, вам виднее, дорогой. Может быть, она была преступницей Монг, не Но что несомненно, так это то, что она была сумасшедшая, как старатель одиночка. Даже Уолтеру Волтеру я не пожелала бы страшной судьбы оказаться ее мужем. За что вы терпеть не можете любимцу британской публики? Дорогой, я не переношу, как он тоскует. Это было достаточно скверно, когда он тосковал среди чебрица на склонах Эгейских холмов, а пули свистели у него над духах. Я всегда подозревала, что он делал это щелкая бичом. Марта, вы потрясаете меня. Нисколько, дорогой, нисколько. Вы знаете, это не хуже меня. Когда в нас, во всех, стреляли, Уолтер позаботился о том, чтобы иметь возможность спрятаться в славной комнатке в 50 футах под землей. А каждый раз, чуть только опасность миновала, Уолтер вылезал из своего маленького убежища, и усаживался на поросший чебрецом склон холма с микрофоном и бичом, с помощью которого он изображал как свистят пули. Боюсь, вскоре мне придется взять вас на поруки». За убийство? Нет. «За клевету. И за это надо брать на поруки? Я думала, что это совершенно джентльменский поступок, за который в худшем случае могут лишь вызвать в суд. Кран подумал о том, как все же неподражаемо невежество Марты. Хотя это могло быть и убийство, произнесла Марта тем воркуище задумчивым голосом, который принес ей сценическую известность. Пожалуй, я бы могла вынести чебрец и пули, но теперь, когда он взялся рассуждать о весенних всходах дятлах и всем таком прочем, он вырастает до размеров общественной угрозы. Зачем вы его слушаете? Ну, в этом есть что-то отвратительно притягательное. Человек думает: "Ладно, это уже предел безобразия. Хуже не может быть ничего". А на следующей неделе слушает и видит, что может быть хуже. Так что на следующей неделе уже слушаешь, может ли быть еще хуже. Это ловушка. Настолько мерзко, что невозможно выключить. С нетерпением ждешь очередной порции безобразия и еще следующий, И когда он объявляет о конце передачи, все еще слушаешь. Марта: "А это не может быть просто профессиональной ревностью. — Вы считаете, что это тип профессионал?" переспросила Марта понизив тон на квинту, так что ее голос затрепетал, и в нем отразились и накопленный за долгие годы репертуар, и жубрёжки местных говоров, и воскресные поезда, и отчаянно скучная аудитория в холодных темных театральных залах. Нет, я считаю, что он просто актер. Актер природный, бессознательный, который превратил себя в притчу во языцах, не прикладывая к этому особых усилий. Я могу понять, что вам это не нравится. А что восхищало в нем Маргарет? Это я вам объясню. Его преданность Маргарет нравилось обрывать крылышки у мух. Уолтер позволял рвать себя на части, уходил, но потом снова возвращался, чтобы повторить все сначала. Но как-то раз не вернулся. Да. из-за чего произошла последняя ссора, вы не знаете? Не думаю, чтобы такая ссора была. Скорее он просто сказал ей, что с него хватит. По крайней мере, так он объяснил наследствие. Кстати, Вы читали некрологи? Наверное, в свое время читал, сейчас не помню. Проживи Маргарет, еще десять лет, она удостоилась бы только нескольких маленьких заметок на последних страницах. А так ей расточали комплименты больше, чем дузы. Пламя гения угасло, и мир стал беднее. У нее была легкость сорвавшегося листка и грациозность ивы, качающейся на ветру. Такие вот перлы. Удивлялись, что в газетах не было черных рамок. Скорбь практически приняла национальные масштабы. Грандиозная разница между всем этим и Лис Гаруби. Милая славная Лис. Если Маргарет с Мариам было слишком плоха даже для Уолтера Уитмара, Лис слишком хороша для него. Уж слишком хороша. Я была бы счастлив, если бы этот красивый молодой человек увел ее у него из-под носа. Почему-то я не могу представить себе вашего красивого молодого человека в роли супруга. А вот Волтер будет прекрасным мужем. Дорогой мой, Волтер будет делать об этом передачи, об их детях, о полках, которые он приладил в буфетной, и как развиваются выпуклости маленькой женщины, и какие узоры мороз нарисовал на окнах детской. Ей было бы гораздо безопаснее с как бы сказали, его зовут Сиро. Лесли Сирл Гранд-Росией за тем, как приближается бледно-жёлтая неоновая вывеска Ларана. Мне почему-то не кажется, что безопасность это определение приложимое к Сирлу, протянул он задумчиво. И с этой минуты забыл думать о Лесли Сирле и не вспоминал о нем, пока в один прекрасный день не получил приказа отправиться в Сэлкот Сент-Мэри искать его тело.